глава 44 катерина это что еще за черт шепчу таиру в плечо инстинктивно приникаю ближе приближающийся к нам мужчина внешне не страшный а очень даже привлекательный но при этом такая от него энергетика исходит что внутри все замирает извинит от напряжения особенно когда он останавливается перед нами и перемещает на меня взгляд «Таир!» — отбивает как приветствие, коротко и сухо. «У меня что-то дергается и судорожно сокращается чуть выше пупка». А когда мужчина ухмыляется и протягивает следующую фразу, это что-то растекается по мышцам горячей жидкостью. «Добро пожаловать во Владивосток!» «Спасибо, что встретил!» — благодарит Гордей и отвечает на рукопожатие. Лишь сейчас замечаю, что незнакомец прибыл в аэропорт не один. За его спиной не меньше шести человек топчется Все как один по комплекции не уступают, но внушают меньшую опасность. Моя жена Катерина, произносит Тарский, прижимая к моей пояснице ладонь, а я от неожиданности задыхаюсь. Впервые так меня представляет. Думала, что после фикции в Европе Никакой новизны в этом не прочувствую, но сейчас ведь все иначе, по-настоящему. Саульский Роман Викторович Рада знакомству, отзываясь машинально. Но мужчина, кроме всего прочего, протягивает мне, так же, как и Гордею, руку. В Европе к подобному привыкла, но тут как-то теряюсь. Не сразу соображаю, что делать. С заминкой вкладываю подрагивающую кисть в горячую ладонь царская катерина проговаривает саульский вглядываясь мне в лицо слегка сжимает мои пальцы и резюмирует уже явно не для меня красивая у тебя мурка воздухом давлюсь и отчаянно краснею не могу понять то ли от негодования то ли от смущения вроде и оскорбиться не получается слишком мягко он это сказал без пренебрежения и ощутимого желания обидеть но сам факт Может, это местный жаргон? Пока я в растерянности ломаю голову над загадочным выражением, Саульский отпускает мою ладонь и возвращает внимание к Гордею. — Куда поплывете, брат? — Интересует Балтийское море. — Оно большое? — негромко замечает мужчина. — Если можно, точнее укажи. — Гданск. — Понял. — кивает Саульский. — Есть подходящее предложение. Разворачивается и идет к машине. Тарский подталкивает меня идти следом. «В смысле? Мы морем, поплывем в Польшу?» Шепчу, как только оказываемся на заднем сидении тонированного автомобиля. «Ты шутишь? Как я это переживу?» «А в чем проблема? Если раньше у тебя на водном транспорте проблем с вестибулярным аппаратом не возникало, сейчас тоже быть не должно». «Тарский, я беременна!» Пытаюсь говорить спокойно, но получается не совсем успешно. Высекаю каждое слово. «Наконец-то ты смогла мне это сказать!» Усмехается и оставляет на моих губах быстрый поцелуй. «Не волнуйся, заяц! Уверен, моему сыну путешествие понравится!» Последняя фраза отодвигает все прочее на задний план и провоцирует вспышку жара в моей груди. «Твоему сыну? Мы еще не знаем!» «Кто у нас будет?» Шепчу взволнованно, выделяя притяжательную форму местоимения. На следующий день после свадьбы Тарский настоял на том, чтобы я посетила гинеколога. К счастью, она оценила мое состояние положительно. Ультразвуковое исследование дало нам возможность увидеть малыша и подтвердило, что все показатели в норме. Но пол установить не удалось. Врач заверил, что для этого еще слишком рано просто расслабься кать обещаю что все будет нормально ты все контролируешь догадывась я именно глянув на водителя и сидящего на пассажирском сидении человека из охраны саульского пытаясь держаться и все же смеюсь Ну, не полжи ребенка это спрогнозировать невозможно ты права невозможно соглашается таир спокойно в этом деле работает другое Что же? Чутье. М-м-м, тяну неопределенно, но мысль об этом тотчас захватывает мой мозг. Сердцебиение учащается, и дыхание становится отрывистым. Правда так чувствуешь? Улыбаюсь во весь рот. У нас будет сын? Сын. На кого он будет похож? Боже, сын. Правда. В груди что-то лопается и разлетается бабочками. Я смеюсь, но все же замечаю. Что ж, через семь месяцев проверим вашу чуйку, Гордей Мирославович. Чувствую себя так воодушевленно и легко, будто тело теряет физическую тяжесть. И мне очень хочется, чтобы эта легкость, если не осталась во мне навсегда, то, по крайней мере, задержалась подольше. Да, я понимаю, что наша совместная жизнь никогда не будет безоблачной и простой, но надеюсь, что передышки будут такими же счастливыми островками, как этот. Судно, на котором нам, старским, предстоит провести не меньше двух недель, оказывается огромным контейнеровозом. Я не расспрашиваю, почему он выбрал такой путь. Понимаю, что Гордей всегда все просчитывает заранее. Значит, несмотря на новые документы, есть необходимость в том, чтобы попасть в Польшу именно через море. Догадываюсь, что мы должны сойти на берег незаметно оспаривать цели и эффективность их достижения, больше не испытывая потребности. Просто доверяю. После всего, что было, доверяю безгранично. Саульский провожает нас на борт, перебрасывается с капитаном парой непримечательных фраз, желает нам приятного пути и сходит обратно на берег. А мы с Тарским еще долго стоим на палубе, смотрим на отдаляющийся причал, пока в сгущающейся темноте не гаснут последние огоньки. Гордей был против того, чтобы я прощалась с отцом. Однако я понимала, что, если не сделаю этого, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Ведь, скорее всего, больше никогда не увижу родину. Только вот папа со мной так и не заговорил. Просидел отведенное время молча. Лишь смотрел с укором, пока я пыталась объясниться. В глубине души осознаю, что ничего плохого не сделала. Его арест, результат его собственных решений и поступков, Помочь ему я не в силах, и все же тяжело мне отдалось это прощание. До последнего надеялась, что отец хоть как-нибудь отреагирует на мой отъезд. Зря. Ушла со слезами на глазах. Если бы не Гордей, расклеилась бы совсем. Он, как обычно, поддержал и нашел нужные слова. Сейчас, понимаю несмотря на свою немногословность, Тарский всегда чувствует, что именно необходимо сделать и сказать. Чего только стоит та фраза которую он для меня наконец повторил после свадьбы кедытов 6ка шанс кончи купимый дом надожем возем и пса и роджима джечи когда все это закончится купим дом над морем заведем собаку и родим детей никогда не забуду этих слов важно то что он обещал мне это хоть я и не понимала «Еще в начале наших отношений, когда ситуация была неустойчивой и страшной, теперь я знаю, что бы ни происходило, все именно так и будет». «Проголодалась?» — спрашивает тарски когда спускаемся вниз. «Немного». «Давай, отведу тебя и возьму ужин в кают «И я ему за это благодарна. Слишком много впечатлений получила. Буду знакомиться с командой завтра. А сегодня хочется поскорее спрятаться ото всех» и очутиться в крепких объятиях мужа. Он исполняет мое желание, как только заканчиваем с ужином и принимаем душ. Каюта совсем крохотная, но как же оказывается здорово лежать в темноте на узкой койке, прижиматься к любимому, чувствовать мягкие раскачивания моря, тихо разговаривать и ловить в иллюминаторе лунные блики. «Люблю тебя!» шепчу какое-то время спустя, Ощущая, как меня настойчиво утягивает царство Морфея. «Люблю тебя!» Раздается в тишине сепловатый ответ Тарского. «Это лучшее, что можно услышать перед сном. Никакой спокойной ночи не сравнится. Что бы ни происходило за день, именно так он должен заканчиваться. Перед тем, как отключиться, обещаю себе» что сберегу эту традицию на долгие-долгие годы.